Глава 25. Каких только анализов с меня не взяли. Много так, потому что прошло уже целых 20 недель. Врач меня успокоил, рассказав историю, что одна женщина пришла с болями в животе, а оказалась рожает. О своей беременности она совсем не подозревала, так как страдала тяжелой формой анемии и прочими сопутствующими болезнями. Но я-то здоровая. Здоровая и глупая. Корила себя очень сильно. Почему я даже предположить не могла, что беременна? Мы вернулись к автомобилю. Демид уже проснулся и активничал с Антоном на заднем сиденье. Завидев нас, мужчина покинул салон и выпрямился. «Ханч, на квартиру!» — скомандовал Давид, открывая мне двери. Подъехали мы к одной из элитных многоэтажек с охраной во дворе и серьезным консьержем. Лифт довез нас до последнего этажа. Квартира, куда привез нас Давид, выглядела нежилой. Пыль в глаза не бросалась, но и присутствие здесь постоянных жильцов не ощущалось. Выбирай любую комнату. Будете жить здесь, пока не родишь. Бросив ключи на стеклянный столик, Давид прошелся по комнатам, показывая мне все. Сейчас привезут продукты. Прибираться сюда приходит клининг раз в неделю. Нужно будет чаще, скажи. Напиши список, что нужно. Тебе все привезут. Приедет Адам, он ответственный за твою охрану». «Зачем мне охрана?» Я выпустила ладошку Демида, и он устремился изучать обстановку. «Так нужно. Я поехал. Обустраивайся». Я растерянно остановилась посреди гостиной, из которой небольшой холл вел к входной двери. Смотрела, как он накидывает на плечи пальто. Давид почти не смотрел на меня. Привез сюда и бросает? А если он до родов больше не захочет меня видеть? Мне тут сидеть, как в темнице? Блуждая по нему взглядом, выцепляю его расширившиеся от удивления глаза. Что? Я развернулась, потому что Демид уткнулся в мои ноги, а Давид не сводил с него глаз. Взгляд его стал жестче и холоднее. В руках Демид держал тонкую полосочку ткани. «Димит, что...» Ася гневно посмотрела на Давида. «Дай сюда, малыш. Это надо выбросить. Пойдем, помою тебе руки. Похоже, тут все придется дезинфицировать. Теперь мне понятно, для чего эта квартира». Хлопнула входная дверь. Ушел. Это у него так клининг работает. «Димит, где ты эту гадость нашел? Больше ничего не поднимай, хорошо?» Намыливая его ручки, я брезгливо помыла и свои. Чужие трусики были уже в мусорном ведре, а я, пройдясь взглядом под всеми поверхностями, решила устроить здесь генеральную уборку. Вскоре Ханч привез продукты. Он был серьезен, собран, о чем-то пошептался с сыном и вошел на кухню, где я раскладывала продукты. «Антон», — вопросительно посмотрела на него, — «что это за квартира?» Он сюда девок привозил, чтобы не домой?» Он грузно сел на стул, помогая вытаскивать из пакета фрукты. «Ясно. Раз молчишь, значит, так и есть. Квартира для одноразовых встреч, куда он поселил меня», — рассуждала вслух. «Зачем ему ребенок?» Антон отвел глаза и вдруг заговорил. «Ева, не глупи. Он поселил вас сюда, ближе к клинике». «Угу. Так ей поверила. Я ему даром не нужна была. А тут он узнает, что я беременна и прилетает на крыльях ночи. С чего? Зачем ему ребенок? Я не могу сказать, не проси. Значит, он отберет его у меня. Вернет меня твоей матери? Так, тебе надо успокоиться. Я поеду. Скоро прибудет Адам. От кого вы меня охраняете? Тоже не можешь сказать. А от посягатель стрената. Я рассмеялась. От кого меня еще охранять, как не от бывшего мужа, который сам бросил меня разбираться с проблемами и смылся, и который потом ни разу не поинтересовался, где я, как я. Про Демида уже и вовсе молчу. Антон нахмурился и зло глянул в окно. А Адам приехал. Его джип паркуется. Адам не заходил и вообще избегал меня. Оказалось. Квартира напротив служила охранным пунктом, а эта квартира напичкана камерами. Прекрасно. Теперь мне еще нервно оглядываться, не засветилась ли я где после душа на камерах. Давида я не видела уже неделю, а если быть точнее, даже восемь дней. Сегодня первый рабочий день после праздников и у меня консультация у врача. Я уже ездила пару дней назад в клинику. Анализы показали хорошие результаты. Проблема была только в весе, и теперь я должна каждую неделю взвешиваться под чутким присмотром врача. Мне разработали меню, и ежедневно приходит женщина готовить мне завтрак, обед и ужин. Мы с Демидом жили, словно вернувшись в прошлое, где у нас уже была прислуга, повар и много свободного времени. Демид в этот раз остался дома, а я, спустившись на лифте, вышла из многоэтажки, где у ступеней припарковался джипа-дама. Он услужливо открыл мне дверь, и я уже села в салон, как почувствовала там присутствие Давида. Вернее, его одеколон, пропитавший пространство вокруг. «Ты удивлена? На приемы к врачу будем ездить вместе». «Зачем?» — задала глупый вопрос, на который он, не задумываясь, ответил. «Так надо». «Кому надо?» — не уточнялась. После приема врача Адам повез нас в ресторан. Я вышла из салона, придерживая капюшон новой шубы, которую сегодня мне занесла в комнату горничная как раз перед выходом. В холле ресторана нас ждала девушка. И забрав верхнюю одежду, мило улыбнувшись, проворковала, глядя исключительно на Давида. «Ваша семья уже собралась». Я в замешательстве остановилась. «Какая еще семья?» Давид мягко подхватил меня за локоток и вошел со мной в зону зала. Ноги подкосились, когда я увидела семью, ожидавшую нас. Двое мужчин одновременно обернулись, прожигая дыры на мне. Ренат усмехнулся злой усмешкой и потянулся к бокалу. Второй был вдвое старше и, очевидно, приходился отцом, братьям-близнецам. Рука на моем локте сжалась, а Давид шепнул. «Расслабься». «Легко сказать. Это не об него ноги вытерли в двух браках. И теперь снова сюда». «Вумут с головой. Зачем нам обедать с Ренатом и их отцом?» Для тех было сюрпризом мое появление здесь с Давидом. «День добрый!» — первым поздоровался Давид, отодвигая для меня стул. Я сразу же села, вцепившись в подол свободной туники. «Здравствуйте!» — не смотрела на Рената, его отца. Мой взгляд прикипел к колонне позади их спин. «Что это значит? Зачем здесь она?» Мужчина брезгливо скривился, оглядел меня с ног до головы. Давид, неуж ты решил приемного пацана предъявить? Рассмеялся нарочито громко Ренат. Это не проканает, там черным по-белому. В курсе, зря зубрил, ответил, нагло перебивая Давид. Тогда зачем тут эта пустышка? Вклинился в разговор их отец, а мне захотелось отмыться от липкого взгляда Рената. «Тоже хотел бы знать, зачем ты привел с собой мою бывшую жену? Потянула на БУ после меня?» Я словно дар речи потеряла. А Давид промолчал. Желваки заходили худуном, но он совершенно спокойно произнес им то, от чего лица обоих вытянулись. «Ева – мать моего ребенка. Она беременна от меня. Поэтому кто здесь еще пустышка, я бы подумал». «Что за чушь? Тупой розыгрыш?» Ренат гневно уставился на меня. «Это правда?» Я кивнула, подняла на него взгляд и поймала на себе изучающий холодный взгляд от собратьев. «Значит, возможно, успеешь первым», констатировал факт и поднялся. «Я так понимаю, это все? Мне нужно ехать. У меня встреча». Как только он отошел на приличное расстояние, я обратилась к Давиду. «Поясни, пожалуйста, что происходит?» Успеешь первый куда? И при чем тут мой ребенок? А что, мой дорогой братец, не сказал тебе, из-за чего подобрал тебя? Наследство, дорогая моя. Очень большое наследство. Все капиталы и вложения деда отойдут тому, кто первым продолжит род. В глазах предательски защипало. Кто первым продолжит род? Ренат улыбнулся. Зловыплевывая слова, словно яд. «Значит, тебе все равно, с кем спать?» «Из моей койки прыгнула к нему?» «Быстро ты ша. «Выбирай выражение!» В ответ ему прилетел кулак Давида. Я вскрикнула, а Ренат, покачнувшись, тут же оказался подхваченным под руки охраной Давида. «Когда они успели войти сюда и так незаметно присутствовать?»